Как тебе удается медитировать в таком гаме? Не знаю. Отключаюсь, и все. О чем думалась? Откуда у меня такая настырность? Прежде я не имел привычки лезть в чужие дела. Видимо, заразился бесцеремонностью других ребят. К тому же мне действительно любопытно. Я... «Занимался визуальной терапией», — объясняет Габриэль. «Пробовал когда-нибудь?» «Да, случалось, в самом начале». «Почему бросил?» «Я пожимаю плечами». «Да ерунда все это». «Никакого толку! Дурацкое занятие». «Вовсе не дурацкое», — возражает Габриэль и продолжает наставительно, словно старый мудрый йог. Мне кажется, это помогает. У меня болезнь Ходжкина. И я верю, что подобные занятия помогают выздоровлению. Интересно, какими ты представляешь себе свои раковые клетки? Как когда? По-разному. Вчера, например, я представлял, что это машины. И я заставлял их сталкиваться друг с другом. А сегодня они комары, и я убиваю их рейдом. Если они комары, плохо твое дело, шучу я, вспомнив, что эти твари уже успели меня порядком искусать. Неудачная вышла шутка. Но Габриэль, похоже, не обратил внимания на двусмысленность моих слов. Попробуй еще раз, убеждает он меня. «Хуже не будет». «Верно. Хуже не будет. Но и в пользу подобного лечения я вряд ли поверю. Помню, я как-то представил свои больные клетки в виде червей. И вдруг подумал, а что если и они, в свою очередь, занимаются визуальной терапией и представляют червяком меня?» Габриэль смеется. Потом отворачивается и снова принимается медитировать. Я встаю и бреду по залу, жуя шоколадку, мою долю вчерашнего приза. Тут я замечаю девчонку на костылях, подойти или нет. Но прежде чем я успеваю решиться, она замечает меня и ковыляет навстречу. «Привет!» «Привет. Я протягиваю ей шоколадку. Угощайся». Она отламывает маленький кусочек. «Спасибо. Чем занимаешься?» «Ничем. Просто слоняюсь. А ты?» «И я ничем. О чем бы ее еще спросить? Ведь я до сих пор не знаю ее имени. Она для меня просто девчонка на костылях». «Как тебя зовут?» «Холли». «Холли». Повторяю я про себя. Хорошее имя, но девчоночье. Не то что Марлен. «А тебя как зовут?» «Райан». Я пытаюсь улыбнуться. «Ты откуда?» «Я из Лексингтона, а ты из Луисвилла». Мы оба тщетно пытаемся придумать, чтобы еще спросить. Мне ничего не идет в голову, и я снова угощаю ее шоколадкой. «Ты уже решил, с кем будешь готовить театральный номер?» — спрашивает Холли. «Какой номер?» «Ну, тот, с которым надо будет выступить в конце смены». — Нет. — Хочешь, можем выступить вместе. — Здорово. А что ты умеешь делать? — Не знаю. Ты умеешь петь? — Нет. Я тоже. — Можем разыграть смешную сценку. — Есть идеи? — Пока нет. — Но еще есть время придумать? — Ладно. Я прямо сейчас и начну. Подруги окликают Холли, и она уходит. Я остаюсь один и пытаюсь представить себя потешающим публику. В последний раз я выходил на сцену в пятом классе. Тогда я произнес речь, о чем не помню, и от волнения словно аршин проглотил. Теперь наверняка будет не лучше. Хорошо еще, что моим партнером будет эта девчонка». «Чем бы заняться? Я оглядываюсь кругом и замечаю доктора Морланда, играющего в шахматы с одним пареньком. Подхожу к столу и наблюдаю за партией. Вот и конец. Директор без труда обставил мальчугана. «Не скучно вам играть с десятилетками?» — спрашиваю я. «Вовсе нет», — улыбается он в ответ. Его улыбка пробуждает во мне бойцовский дух. И вот уже я, сам не знаю как, оказываюсь за столом напротив него. Мы принимаемся расставлять фигуры на доске. «Ну, как тебе здесь?» — интересуется директор. Его темные глаза внимательно смотрят на меня. «Нормально!» Для лагеря вполне прилично. Что ты имеешь в виду? То, что пение хором и командные знамена не сочетаются с моей идеей самореализации. А какова твоя идея самореализации? Я разглядываю свою королеву и думаю о Марлен. Неважно. Это мое дело. А ведь ты мог бы здесь неплохо провести время, Райан. Относись ко всему проще. Я смотрю на директора поверх доски. Мне казалось, мы сели играть в шахматы. Доктор Морланд разводит руками. «Твой ход». «Как не таращусь я на доску...» Не могу сосредоточиться. Мне вспоминается, как я повстречал доктора Морланда. Это было в июне. Тогда я впервые услышал о лагере. Доктор так увлеченно говорил, что сумел произвести на меня впечатление. Отправляясь на собеседование, я ожидал увидеть пожилого утомленного онколога. А меня встретил бодрый, энергичный человек в джинсах и прямо сходу принялся рассказывать, что местные предприниматели подарили лагерю полдюжины мопедов, а заодно спросил, доводилось ли мне когда-нибудь кататься на таких машинах. Меня ошеломил его энтузиазм. За время болезни... Я перевидал десятка два докторов, не меньше. Все, как один, были строгими и невозмутимыми. На них лежала печать постоянной ответственности перед неизлечимо больными детьми. Их веселье было явно наигранным. Но доктор Морланд не притворялся. Глубокие морщины изрезали его лоб, Но в их складках, казалось, таилась надежда. Его взгляд действовал ободряюще и внушал доверие.